Глава тридцать восьмая У дворцовых ворот нас встретил мрачный Ковартер Слосс. Видимо, ему изрядно досталось от Домина за непотребное поведение. Во взгляде, которым он меня одарил, читались ненависть и недоумение. «Передайте Домине Даун, что Гаррет выполнил её заказ», — сказал Е. Ковартер посмотрел на Амбер с плоскомордом, озадаченно нахмурился, словно пытаясь вспомнить нечто, ускользающее из памяти. Передавайте сами, она велела вас пропустить. Да? Не то, чтобы я ей не доверял, но она мне кое-что должна. Если я получу деньги здесь, у меня будет гораздо больше возможностей донести их до дома. Он продолжал хмуриться. Неужели покойник дал маху, и Коордор начинает потихоньку возвращаться воспоминания? Как хотите. Коордор окликнул кого-то из слуг и объяснил, что нужно сделать. Потом повернулся к нам. Я решил, что надо его отвлечь. К тому же вдруг узнаю что-нибудь полезное. Поэтому я описал Бруна и спросил у кортера знает ли он этого типа. «Что-то знакомое», — проговорил Ковартер. «Признаться, я не ожидал, что он проявит такую готовность к сотрудничеству». «Но вот что именно? А почему он вас интересует?» «Мне кажется, это имеет какое-то отношение к тому, что творится у вас на складе». «Кто он такой, понятия не имею». Знали, что служат кому-то из аристократов, как вы? Кортер помотал головой, пытаясь собраться с мыслями. Плоскомордые Амберы скоса поглядывали на меня, гадая, чего я добиваюсь. Ничего особенного, друзья. Просто нащупываю точки опоры. Владычица Борь возвращается домой. Ее прибытие страшит обитателей дворца, словно надвигающиеся торнадо. Вполне возможно, кто-то запаникует и выложит то, что я хочу знать. Впрочем, Кортер не из таких. Он слишком глуп, чтобы запаниковать. Я заметил Домину Даунт, которая шагала через двор. Ее лицо представляло собой столь хорошо знакомую мне маску. «Гаррит снова на коне», — сообщил я, когда она подошла поближе. Домина метнула на Амбера такой взгляд, что девушка поспешила спрятаться за спиной плоскомортова «Ничего не скажешь вовремя. Скорее, не получилось при всем желании». «Амбер, отправляйся в свою комнату». Девушка и не подумала подчиниться. «А как насчет денег?» — поинтересовался я. Вы самый настоящий паразит, мистер Гаррит. Полностью с вами согласен. Однако, в отличие от паразитов и свластимущих, я облегчаю страдания, а не причиняю боль. Я подмигнул и усмехнулся. Устраивает? Вполне. Домина чуть было не улыбнулась в ответ. Потом спохватилась, вновь напустила на себя серьёзность и передала мне мешочки с золотом. Я повернулся к Амперу. Девушка подошла ко мне, взяла мешочек, отсчитала сумму, которая причиталась плоскомордому, затем прошептала мне на ухо. «Позаботься о моих деньгах, Гарит. Я вырвусь, как только смогу». Не дослушав, я обратился к домине Даунт. «Вам удалось расследовать происходящее на вашем складе?» «Мне просто любопытно». «На нашем складе?» «Ну да. Помните, когда мы с вами встретились в первый раз, вы сказали, что молодого Карла похитили, когда он пытался выяснить, кто ворует со склада?» «Вы нашли воришек?» Мистер Гаррет в последнее время мне было не до того. Амбер в сопровождении мордова направились ко дворцу. «Эй, ты!» — крикнул Адомин. «А ну, вернись! Тебе туда нельзя!» Плоскомордый притворился, что не слышит. «Кто он такой, Гаррет? И что ему, чёрт побери, нужно?» «Телохранитель Амбер, вы обратили внимание, что в последнее время, когда вам было не до того, молодая Добина почему-то мрут как мухи?» Амбер сбежала, потому что испугалась за свою жизнь. Чтобы убедить ее вернуться, мне пришлось подыскать ей телохранителя, настолько уродливого и упрямого, что перед ним спасуют сами боги. Вдобавок у него много друзей, которым, естественно, захочется отомстить, если с ним что-то случится. Гарри от мне не нравится ваш тон. Вы меня в чем-то обвиняете? Я никого ни в чем не обвиняю. Пока. Тем не менее, кто-то ведь приказал убить Эмиранду и младшего, верно? Я просто пытаюсь втолковать всему каждому, что Амбер надёжно охраняют. Мистер Гаррет Карл покончил жизнь самоубийством. Его убили, Домина. Убил человек по прозвищу Красавчик. Очевидно, по настоянию третьей стороны. Я собираюсь побеседовать с этим Красавчиком и послушать, что он скажет. Один из вопросов, который я ему задам. На кого он работал? Благодарю вас, Домина, и всего хорошего. Откровенно говоря, Уилла Даунт выглядела сбитой с толку и даже слегка напуганной. Я развязал мешок с уловками и намекнул, что мне кое-что известно. Рассчитывая, что мой намёк, ведь у страха глаза велики, быстро превратится в толстую глухую стенку, которая может поставить виновных владычица Бурь. Может, уловка и сработает. Я вышел за ворота и зашагал по улице, высматривая ребят Морли. Вдруг позади послышались шаги. Я обернулся. Меня догонял Коордер. Бледный, со странным выражением лица. «Мистер Гаррет, подождите». Неужели птичка попалась в селки? Он явно собирался что-то рассказать. «Коуартер, ты куда? Немедленно вернись». Издалека голос домина напоминал голос какой-нибудь торговки рыбой. «Я её не видел. Значит, она тоже не имела честь лицезреть меня». Кортер в отчаянии всплеснул руками и труссой направился обратно. «Что он хотел мне сказать?» На крыльце моего дома меня поджидал Морли.